Королеве сообщили об этом еще вечером, а так как она всегда заботилась о судьбе обращенных, она, именно в то время, когда Пепита вернулась от баронессы Ностец, поручила слугам вынести еду и одежду своим протеже. Благодаря смелости и знанию языков подобные дела всегда поручались Пипити. и на этот раз, прежде чем она успела сбросить плащ, ее позвали, дали ей в компаньона молодую графиню Фроздорф и одного камергера, и Масловский, входя во двор, издали увидел спускающуюся с лестницы благотворительную депутацию, впереди коей-два пажа несли зажженные факелы. Из множества людей инстинктивно поднялись и подбежали самые бедные. Бедным начали раздавать приготовленные в корзинах хлеб и иное продовольствие. Воспользовавшись удобной минутой, Масловский приблизился, Здесь его хорошо знали, и он сумел незаметно смешаться с дворцовыми слугами и с присущей ему смелостью протиснуться к пепите. Увидев его, девушка удивилась. — А вы, сударь, что тут делаете? — поинтересовалась она. — У меня нет никакого дела, и это огорчает меня, — ответил Масловский. — Я просто наблюдатель. Граф Брюль не пожелал взять меня с собою. В его дворце пусто, вот я и кручусь по городу. Пипита посмотрела на него испытующе. Масловский, в свою очередь, смело глядел в ее прекрасные глаза. — От безделья, — добавил он тише, — мне пришла в голову шальная мысль попробовать носить полонкин. Я имел счастье быть одним из носильщиков, несколько минут тому назад доставивших вас сюда, тетушки. Пипита покраснела и гордо выпрямилась. «И вы не постеснялись подслушать разговор?» «Я был вынужден это сделать», — ответил Масловский. «И очень рад, что так получилось, ибо могу вас предостеречь, что игра с таким человеком, как Симонис, очень опасна. Я сомневаюсь, что она принесет вам пользу». Масловский продолжал говорить, несмотря на гневный взгляд девушки. Я хорошо понимаю, что в подобных обстоятельствах утопающий хватается и за соломинку, но соломинка никого не спасет. Люди, служащие двум господам, предают обоих. Вы, сударь, подслушали нас. Это некрасиво с вашей стороны, отозвалась девушка, но я верю, что вы не предадите меня. Это было бы отвратительно. Ни один поляк еще никого не предал, гордо сказал Масловский. Да, мы делаем много глупостей но никогда не играем в предательство. Да, это достаточно иных, таких как Симонис, авантюристов. В эту минуту Пипита вспомнила, что речь шла и о Масловском. Она покраснела и быстро спросила, — Так вы слышали, что мы и о вас говорили? — Словечко не пропустил, — с поклоном ответил Ксаверий. — Я же не ошибаюсь, вы назвали меня вертопрахом. Пипита невольно рассмеялась. Может быть, я заслужил это, вскричал Масловский. — Но ежели б мне выпало такое счастье, как Симонису, о, я готов поменяться с ним головой, дабы быть достойным этого счастья. Наградой смелому поляку был милый взгляд. Вы, видно, не одобряете, что я заставила Симониса служить королеве? Спросила девушка. Я не доверяю ему, коротко ответил Масловский. — Разве что вы его сможете переделать? Речь не идет о его первоспитании, — прошептала Пепита. Масловский взглянул на нее и вздохнул. — Завидую ему, — сказал он. — Очень завидую. Мне жаль вас. Но ежели уж судьба допустила меня к вашей тайне, позвольте мне, госпожа, тоже чем-нибудь помочь вам. Обязуюсь сохранять Симониса. И ежели замечу малейший подозрительный шаг с его стороны, ну тогда я задушу его. Не говоря ни слова, Пипита украдкой протянула ему руку. Я буду его пекуном, рассмеялся Савей. Можете мне поверить. Взамен я не требую ничего, кроме улыбки и доброго взгляда, ибо когда вы глядите на меня. Тут он схватился за грудь. У меня теплеет на душе. Говоря это, он снял шляпу, поклонился, и прежде чем молодая баронесса успела ответить исчез в толпе. Пепита долго еще стояла, озираясь вокруг, размышляя, немного сердиасно себя, строя разные планы, и вернулась к себе лишь тогда, когда была роздана еда, и толпа стала расходиться. Мало кто в Дрездене спал этой ночью. В замке бодрствовали до утра, менялась стража, а по городу, несмотря на прусские патрули, бродили любопытные И ни одно окно оставалось открытым до рассвета. Во многих домах можно было видеть свет. При свете люди чувствовали себя безопаснее. С началом дня в городе стала пробуждаться какая-то лихорадочная жизнь. В ратуши собравшиеся члены городского магистрата, не смея разойтись по домам, спали прямо на стульях, в париках и нарядной одежде. Пруссаки каждый раз требовали чего-то нового. В первый же день было объявлено, что город обязан поставлять для войска дрова, людей, деньги, ржаной хлеб, а вернее, муку, ибо прусаки хотели сами наблюдать за выпечкой, дабы в тесто чего-нибудь не намешали. На берегу Эльбы было приказано сложить более двадцати печей. Когда стало светать, господа советники и чиновники, ожидавшие представления королю, начали готовиться к выходу из ратуши, ибо было известно, что Фридрих вставал рано и мог, ночуя неподалеку, каждую минуту застать их врасплох. Малейший топот по мостовой притягивал всех к окну. Королю был отдан небольшой дворец графини Машинской, еще с вечера приведенный в порядок. Его хотели было убрать понаряднее, но генерал-квартирмейстер рассмеялся, пожал плечами и приказал вынести многое из того, что там было. — Этого нам не требуется! — восклицал он. — Мы солдаты, а не бабы, и его королевское величество тоже солдат. Еще до прибытия короля тракт и другие коммуникации в сторону Пирны и саксонского лагеря были отрезаны и охранялись войсками. С этого времени Брюль, король Август и его двор не могли получить ни единого письма из Дрездена. Приютом для них оставался лишь Кяникштейн. Когда около десяти часов утра раздался крик «Король! Король!», все, кто мог двигаться, выбежали на улицу, дабы увидеть его. Дрезденцы, с давних пор привыкшие к роскоши, в которой утопал королевский двор, стояли остолбеневшие. Утро было холодным. Фридрих ехал на брюле, то есть на худшем из своих верховых коней, в старом мундире, в грязных сапогах и рваном плаще с неизменной палкой в руке, немного сгорбившись и склонив голову на плечо. Из-под поражелой треугольной шляпы, перья, на кои были не в лучшем состоянии, можно было видеть угрюмое лицо, быстрые глаза и язвительную складку губ с невеселой холодной усмешкой. Несмотря на то, что он входил в город как победитель, и никто не смел ему противиться, вид у него был скорее гневный и раздраженный, нежели обрадованный и торжествующий. Лицо его было озабоченным. Глаза выражали нетерпение, чуть ли не гнев. Он поглядывал по сторонам, словно искал только повода, чтобы взорваться. За ним ехали два чуть более старательно одетых адъютанта, несколько генералов и чиновников. Генерал Вылих, назначенный комендантом города, бывший в пригороде, выехал навстречу Фридриху и теперь в некотором отдалении ехал за королем, ожидая его приказов. О городе, о дороге королю не надо было расспрашивать ибо он знал город хорошо, не первый раз был тут непрошенным гостем, впервые приезжал сюда много лет назад с отцом и вывез отсюда свою первую мечту о Формере и некое подобие первой любви, правда, вскоре забытой, к Рельской. Фридрих ехал медленно, шагом, время от времени поднимал голову, бросал куда-то презрительный взгляд и снова равнодушно опускал глаза. По его желтому лицу совершенно не было заметно, что захват столицы, принадлежавший царствующему дому, куда более древнему, чем династия, кою представлял он, произвел на него какое-либо впечатление. Фридрих вступал в город как солдат а не как король, и, словно в насмешку, надел на свой голубой мундир орден Белого Орла на темно-синей ленте, как бы и в честь польского короля Августа, от коего он его получил. Порою из-под старого плаща показывалась орденская звезда. Никто не знал, куда направляется король. Остановившись на минуту на рынке... Где его встречала толпа городских советников в париках, коим он, едва взглянув на этих достойных господ и головой не кивнул, Фридрих направил свою лошадь к замку. Впереди него уже побежали стоявшие на страже придворные, дабы дать знать королеве о его приближении. Та, одетая во все черное, бледная, как смерть, с дрожащими губами, стояла в окружении придворных дам. Была среди них и графиня Брюль. Глухое молчание царило в замке. Появлению короля предшествовал шум толпы. Он окружал его и нес ему вслед. Швейцарцы, стоявшие на часах, подри сигнал, и тотчас караул с барабаном бросился вперед отдать честь королю. Голоса стражи донеслись и до покоев Йозефины. Фридрих, задумавшись, въехал в ворота и остановился лишь во втором дворе. Он посмотрел на людей, что со вчерашнего дня спасались тут, что-то прошептал адъютанту и сошел с лошади. «Вылих — Вылих! — закричал он. — Где тайные архивы? — Здесь, в замке, светлейший государь. Занимают целых три комнаты, вчера их опечатали, у двери и под окнами стоит стража. — А ключи? — У кого? — У ее величества королевы. — иди! Поклонись от меня, светлейшие государыни, и попроси отдать ключи. Скажи, я требую их. Генерал Вылих быстро взбежал по лестнице. Фридрих тоже стал медленно, опираясь на палку, подниматься наверх, считая необходимым показать свою невозмутимость и безучастность, коими он в действительности не обладал. Все придворные королевы собрались в ее покоях. Этикет соблюдался более сурово, чем обычно, впрочем, Йозефина никогда не забывала о нем. Генерал Вылих должен был через Камергера доложить о себе старшей гофмейстерине и ждать. Его нарочно долго не приглашали. Наконец вышел Камергер и объявил, что ее королевское величество просит его войти. Старому солдату пришлось миновать три залы где собрались все придворные. Впрочем, он, казалось, не был смущенных великолепием. Королева сидела в своем кабинете, в кресле. Генерал низко поклонился. — Его Величество, король Фридрих II, мой милостивый государь, поручил мне выразить его уважение вашему королевскому величеству и просить вас передать ему ключи от секретного архива. Наступило минутное молчание. Королева вскочила с кресла, хотела что-то сказать, но ей не хватало слов. «Передай, сударь, своему королю, что я у себя дома, в своей столице, в своем дворце, что никто не имеет права мной повелевать, и что ключей я не дам. Он силой вошел сюда, пусть силы силой осуществит, что начал». Вырих немного смутился, склонил голову. «Я выполняю приказ». — Моего короля, — сказал он, — и передам ему ваш ответ, хотя, боюсь, не были бы мы в самом деле вынуждены. — Можете быть вынуждены, — вскричала королева, подняв руку, дрожавшую так же сильно, как и ее голос. — Можете не только выломить дверь, но и меня оттащить от нее, меня, королеву, меня, императорскую дочь, меня тут. У нее снова перехватило дыхание. «Меня отбросить! Убить! Передай ему это!» И королева упала в кресло. Вылих поклонился и медленно вышел из комнаты. Фридрих, опираясь на палку, ждал его у железной двери из архива, бросая вокруг дикие взгляды. Едва увидев Вылиха, он крикнул «Ключи! У тебя!» Королева отказалась их отдать. Мало того, она велела передать вашему величеству, что готова сама, собственной персоной, охранять неприкосновенность своей собственности. Не говоря ни слова, Фридрих презрительно обернулся к двери и, палкой, что держал в руке, изо всей силы ударил по железным листам, коими она была обита. «Взломать дверь! — вскричал он. — Слесаря!» Вылих сейчас же, слесаря, у меня и так еще много дел, я не люблю ждать, помни об этом. Когда свита короля немедленно, немедленно минуты бросился искать слесаря, инструменты, необходимые, дабы взломать дверь, стоявшие в коридоре придворные королевы, тотчас же побежали сообщить ей об этом. Фридрих стоял не в силах скрыть нетерпение. Найти людей и ремесников было нелегко. Ни один дрезданский слесарь не взялся бы за это дело даже под страхом смерти. Все они разбежались и попрятались. Пришлось силой отбирать инструменты и привлекать к работе прусских солдат. Едва послышались первые удары по двери, как в конце коридора показалась бегущая в развивающихся одеждах королева, с пылающими очами, страшная в своем гневе и онемевшая от ярости. При ее появлении среди солдат молотки выпали у них из рук, они остолбенели. Иозефина бросилась к железной двери, заслонила ее с собой, распростерла руки и, плача, прижалась к ней. Фридрих, стоявший в нескольких шагах от нее, минуту безразлично смотрел на все это. Кровь прилила к его лицу и отхлынула. Подняв палку, он повернулся к выреку. — Пусть два генерала возьмут королеву. — Ты будешь сопровождать ее до ее покоев и поставишь у дверей стражу. Генерал остолбенел. — Ты слышишь? — закричал король, поднимая палку. — Слышишь? Немедленно исполнять приказ. Это исторически верно. Смотрите «Жизнь Фридриха» и тому подобное примечание автора. Когда вылих, онемевший и дрожащий, подошел с двумя солдатами и майором Вангенхеймом к королеве, из уст ее вырвался страшный безумный крик. В ответ на него такой же крик раздался из толпы ее придворных. Поднялась невообразимая суматоха. Плач, крики, проклятие. Королева Йозефина, потеряв сознание, упала, и два солдата понесли ее полумертвую в покое. За ней, всхлипывая и ломая руки, теснились толпой женщины. Фридрих стоял бледный. Сцена эта отнюдь его не тронула. Лицо его дергалось в насмешке, от всего облика веяло холодом, пронизывающим даже тех, кто привык ежедневно видеть это лицо. Он поднял палку. — Ломать дверь! Солдаты принялись быстро ломать замки и запоры и, по мере того, как подвигалась работа, старались подгонять и опережать друг друга. Фридрих приблизился к двери когда последняя опора треснула и грохотом упала на пол солдат приподняв дверь с улыбкой отворил ее и король первым поспешно вошел в архив посреди сводчатой комнаты были сложены приготовленные к вывозу большие тюки содержащие дипломатические депеши часть коих Менцель выдал берлину король лихорадочно Силой добивался этого архива, ожидая найти в нем то, что оправдало бы начтую им войну. От предателя Менцеля он знал, что тюки эти должны были увезти в Польшу. В последний день перед отъездом было не до них, а на утро лагерь в пирне. Король и Брюль оказались отрезанными от Дрездена. Фридрих ненадолго задержался в архиве. Все документы. Было приказано немедленно отвезти во дворец Машинских, а два канцелериста под руководством советника были оставлены для просмотра прочих бумаг. У двери встала стража. Через полчаса Фридрих с глазами искрящимися радостью, кое он не таил, смеясь, вышел из архива, быстро пробежал коридор и, выйдя на крыльцо, приказал подать коня. — Батальон, солдат! — крикнул он вылиху. — За мной! и через замковые ворота, выходящие к католическому костелу, король выехал на улицу. Отсюда уже видны были стены Брюлевского дворца. Все поняли, что теперь Фридрих направится туда. Батальон солдат, снятых с караула, стоял на готове у Георгиевских ворот. Король мотнул головой «Следуй за мной!» За солдатами в молчании шла городская чернь. Дворец Брюля был заперт. Но при виде подъезжающего короля швейцарец в парадной форме, с булавой при шпаге, настежь распахнул двери. Фридрих что-то прошептал и кивнул. Несколько наемников бросилось на несчастного стража, и содрали с него все вплоть до рубашки. На смерть перепуганный швейцарец убежал во двор, на ходу потеряв парик. Стоявшая на лестнице горстка слуг, увидев это, разбежалась. Сойдя с коня, король со свитой и солдатами поднялся на второй этаж, никого не встретив. Через пустую переднюю он, смеясь, вбежал в огромную залу, всю в зеркалах, в фарфоре, атласе. Это были апартаменты, где первый министр не раз принимал князей, послов великих держав, самого Ришелье. Великолепию покоя удивились придворные французского короля, сами привыкшие к версальской пышности. Во всех замках и дворцах Фридриха, вместе взятых, не было и половины такого богатства, вкуса и элегантности. Куда не кинешь взгляд, всюду чудесные произведения искусства, ставшие по приказу хозяина расхожими предметами, чтобы ублажить фантазию этого королька. Ни один талант, создававший шедевры, разменял себя на тысячи мельчайших искусных украшений, представляющих теперь единое целое словно созданные на одном дыхании, одним человеком, словно их сотворило единое слово и воля. Фридрих, посмотрев на все это с презрением, рассмеялся и палкой, кою не выпускал из рук, ударил по огромных размеров в зеркалу, оно рассыпалось в дребезги. Исторический факт, примечание автора. Это был сигнал. «Убрать — Убрать! — закричал король, обращаясь к своим солдатам. — Убрать это! Невозможно описать результат этого приказа. В мгновение ока он был приведен в исполнение. С громкими криками, с дикой радостью солдаты бросились в залу и покои. Звон разбитых зеркал, Треск поломанной мебели, выдвигаемых ящиков, сброшенных на пол часов, хохот, шум разнеслись по тихому дворцу. Слуги Брюля разбежались. Некому было встать на защиту бесценных сокровищ. Не было никого, кто бы во имя искусства, во имя труда напомнила ценности разбитых статуй и сброшенных на пол картин. Король на несколько минут, опустившись в кресло, смотрел — и слушал, и было видно, что он наслаждается местью, упивается ею с восторгом, что ему все еще мало, он водил глазами по уничтожаемому и смеялся. Одного батальона пехоты, коему досталась эта добыча, не хватало, дабы убрать сваленное здесь богатство. На подмогу пришлось вызвать второй батальон. Торопясь, пока приказ не отменили, Солдаты выбрасывали вещи из окон на улицу, сдирали обивку с мебели, рвали гордины. По мере того, как подвигалось уничтожение дворца, солдат охватывало безумие. Часть из них добралась до нескольких тысяч бутылок превосходнейшего вина в погребах и гуляла, пила во дворе за здоровье Фридриха. Их крики доходили до ушей короля. Генералы стояли онемевшие и угрюмые. Им было немного жаль добра, в самом деле и они этому сброду должны были принадлежать все эти красивые игрушки. Оставался сад, а в нем библиотека и галерея, драгоценнейшие собрания, кое не годилось принести в жертву минутной мести. Еще мгновение и солдаты набросились бы и на них. Опасность была велика. Но, к счастью, библиотеку защитили погреба, которые предстояло опустошить. Пока это происходило, а король еще сидел дыряве окованной палкой искусно выложенный паркет. В разрушенную залу проник бледный, испуганный, трясущийся от страха человек в черном платье и нерешительно остановился у двери. Король посмотрел на него. — Кто это? — крикнул Фридрих. «Я Боша, итальянец, Ваше Величество, смотритель библиотеки, галереи и сада, Ваше Величество!» Итальянец кланялся и заикался. «Чего хочет смотритель, Ваше Величество?» Смотритель в отчаянии протягивал руки. «Я пришел умолять вас спасти библиотеку, галерею и сад, Ваше Величество!» «Это не мое, это подарено солдатам. Что ты мне дашь? Что ты им дашь за это?» Буша стал заикаться еще больше. «Ваше Величество, я отдам все, что имею, все мое состояние». «А великое твое состояние? Не больше десяти тысяч талеров. Этого мало!» Итальянец встал на колени. Фридрих рассмеялся. «Ах, каналья, ну давай сейчас же мне эти десять тысяч талеров и убирайся, к черту!» — король кивнул адъютанту. «Пусть не трогают сада!» — Боша побежал за деньгами. Солдаты еще бесчинствовали. Когда король со свитой пошел посмотреть на руины, Он ежеминутно останавливался, осматривался в гневе, смеялся, подкидывая ногой обломки, разбивая их палкой. Пройдя длинные анфилады комнат, комнаты, он, наконец, добрался до тех двух, где в роскошных шкафах помещался почти весь гардероб брюля. Теперь шкафы были распахнуты, разорванные платья валялись на полу, и полторы тысячи париков министра... Как на посмешище были сложены в огромную кучу посреди залы. Солдаты обошлись с ними так непристойно, что они уже ни к чему не были пригодны. Фридрих встал над этими париками, погруженные в раздумье. Странная вещь! — воскликнул он. — Такому безголовому человеку потребовалось так много париков. Исторический факт примечание автора. Шутка короля была встречена гомерическим хохотом. Не пропустив ни одного уголка и убедившись, что все было добросовестно убрано, король, медленно спустившись по лестнице к центральному выходу, закричал во весь голос «Подать мне брюля!» Сев на коня, он спокойно поехал во дворец машинских.